Я не снимался в фильмах. — И в пьесах вас не помню. Я не играл в пьесах. — Ага, значит, книги. — Извините, я не читал ваших книг. Я не пишу книг, не пою в опере и не танцую в балете. — Тогда чем же вы известны? Мужчина улыбнулся добродушно и даже поощрительно. Голосом, полным укора, он сказал, «Вы обо мне ничего не знаете, а вот я о вас знаю все». и он прошел к столику, где сидела женщина-птица, видимо, его и ждала. Трое официантов загородили их полуизогнутыми спинами. Художника удивило другое. Когда официанты расступились, открыв сказочно сервированный стол, в бутылке шампанского в гроздьях винограда, женщина продолжала не спускать глаз с него, художника. Забытая знакомая, бывшая соседка, вместе учились, натурщица. Из глубины зала целенаправленно вышел парень. Художник его узнал, который приходил заказывать картину по фото. Приблизившись, встал рядом и оперся на столик с вопросом, зачем обидел хорошего человека. Художник демонстративно выпил почти целый бокал красного вина и усмехнулся. — А тебе что? — Вот и меня обижаешь. По описаниям в художественной литературе, вылитый бандит, много мышц, глаза без смысла, манеры вычурно-наглые, одежда свободно-олеповатая. А голова? Откуда берутся такие геометрически круглые и прямоски таки на взгляд металлические головы? Стригутся так? Или рождаются в связи с потребностями криминального времени? Но любопытство победило. И кто же он, этот хороший человек? Хозяин интервеста. отлично я дам ему на чай художник а культуры в тебе что соплей в одной ноздре это же дельфин что твоему дельфину от меня нужно коли художник забрел в кафе то он закажет картину какую картину полотно под названием жидкий стул хохотнул парень широко во всю ширь своей шаровидной головы он ушел Официант принес кофе и торт, но сладкого уже расхотелось. Настроение упало до нуля. Остатки красного вина казались кровавыми, остатки белого вина — мутными. Кто-то когда-то метко выразился «человеческая масса». Художник не любил ее, человеческую массу. Если сравнить двух людей... Один... Всю сознательную жизнь стремился к прекрасному, будь то картина, еда или женщина. Другой же всю сознательную жизнь думал, как бы нажраться, выпить да отлынить от дела. Но крепкоголовый опять шел к нему, что-то нежно прижимая к груди — бутылку шампанского. Он поставил ее посреди столика, изобразив радушную улыбку. «Вашему столу». «От хозяина?» — усмехнулся художник. «Нет». от сексапильной дамы. Сексапильная дама смотрела на них жарким восточным взглядом, и от этого жара сгладилась острота ее черт. Художник испугался, что она пошлет ему воздушный поцелуй. Достав деньги за ужин, он положил их под вазочку с цветами и сказал парню как можно вежливее «Благодарю, но я ухожу». «И шампанское не возьмешь?» «Нет, спасибо». «Ну, да ты лох в натуре!» «Всего хорошего». «Лох!» — удержал его парень. «А ведь хозяин выдаст тебе номерок к врачу». «К какому врачу?» — купился художник. «К патологоанатому». Катя, секретарь прокуратуры, принесла дополнительный материал, поступивший из милиции. Рябинин скривился не от секретарши, а от очередного дела. «Они, дела, бывают примитивно-пустяшными, которых он не любил, бывают сложными, которые расследовать интересно». И бывают какие-то вздорно бессмысленные, запутанные человеческой глупостью. Сергей Георгиевич, опять изнасилование. Похоже, в районной прокуратуре он становится единственным специалистом по расследованию сексуальных преступлений. Хорошо, что статью о мужеложестве убрали из кодекса. Уж очень противно было расследовать. Катя, ты пошла бы с подругой в компанию иностранцев? к иностранцам, а не к вьетнамцам». «Почему же?» «Они маленькие», — серьезно ответила Катя, упархивая в свою канцелярию. «Маленькие. В однокомнатной квартире их жило восемнадцать человек. Допрашивать приходилось с переводчиками. Имена их не поддавались запоминанию, и, главное, потерпевшие не могли отличить одного вьетнамца от другого».